5. Январь 28. Бабочка, пришпильная на булавку, не может летать, хотя и машет крылышками. Точно так же и дух, привязанный крепко к земному. Очень полезно определить крепость, свойства каждой связи, удерживающий дух на земле. Тело есть у каждого. Один в нем свободен, другой его раб. Значит, не в теле свобода, но в духе. Язвы духа, порожденные земными желаниями и устремлениями, Креняться не в теле. Когда сброшено тело, все нежитое остается полностью с человеком. Но трудно освобождаться от этого груза в надземном. Слишком остро и ярко выливается все в этом мире, и видимые глаза у формы явные, живые, притягивающие, влекущие и окружающие плотным кольцом своего породителя. Как же освободиться там от того, от чего не освободился человек на земле?» Дух развоплощенный все уносит с собою, и хороший, и дурной. Если все неижитое подавлять, оно яро поднимет голову, подобно чудовищу, отрубленные головы которого вновь вырастают. Но если сохранено устремление к свету, если ритм шага не нарушается, несмотря ни на что, если сохранится вера в того, кто позвал, начнут отлетать от духа, как осенние листья его неижитые свойства, Увидая и уменьшаясь в силе своей и теряя свою хватку над сознанием. Даже пыль не пристает к быстро движущемуся телу. Движение предохраняет отврастание врастания ссору. Во время подъемов духа и яростного устремления вперед прошлые накопления как бы отпадали и уже не мешали, утрачивая свою власть над сознанием. Вот почему говорю «устремитесь, и сияние света зальет вас». Все мешающее надо оставить. Все иссетования, недовольство и все возбуждающие сомнения трудно идти против очевидности, но приходится перестать считаться с нею. Очевидность есть куриная действительность. Но кто же, коснувшийся света, захочет обратить свою жизнь к курятникам?